Вне Земли. Мир. Прир. Шардис. День. Второй. В гигантской галерее царила тишина. Этот тароид, перечеркнутый снаружи, открытый к морю и ветру стороны серебристыми штрихами колонн, обнимал основание Ку-Каппы тугим трехкилометровым кольцом, словно скрепляя в единое целое нагромождение жилых пузырей, цилиндров, овоидов и сфер, соединенных яркими полосками пандусов и спиральных спусков. пронизанных шахтами и транспортными колодцами. Сейчас вся эта громада будто бы замерла, застыла в почтительном ожидании. Жилые модули, террасы Канили и песчаные пляжи были пусты. В море ни паруса, ни всплеска ластов прогулочных субмарин, каплевидные кабины лифтов опущены вниз, к первому ярусу. И лишь по прихотливо извивавшимся лентам городских улиц кое-где с торопливостью почуявших мед мурашей мчатся экипажи. уже вниз, к просторной галереи к терпеливо ожидающим толпам, к терминалам большой игры. Сжимая цепочку со стражем, Скип стоял перед одним из них, узкой щелью в стене, над которой мерцал круглый экран размером с блюдце. Эта внешняя стена, доходившая ему до груди, являлась скорее предохранительным парапетом, за ней галерея резко обрывалась вниз, к золотистому песку пляжей и пустынному морю, простиравшемуся до самого горизонта и дальше, до конца света. В галерее столпилось сейчас 1100 народу, участников большой игры, но места и приемных щелей хватало для всех. Сзади по периферии гигантского кольца тянулись десятки балконов с такими же парапетами, усеянными круглыми экранными глазками. Но место у внешней стены считалось наиболее почетным, и скиф был обязан подобной привилегии Геоно Чакари. Сирадди Ку-Каппы. Сам Чакара, разумеется, тоже был рядом. Со вчерашнего вечера он не покидал прелестницу к Сарим ни на секунду. Во всяком случае, в апартаментах, снятых с Кифом, рыжая ночью не появилась, разыскав, вероятно, более мягкую постель. «Сейчас», — произнес Чакара, всматриваясь в розовое мерцание крохотного экранчика. «Сейчас, моя Дионна. Рыжая состроила ему глазки, И Сирадди тут же приобнял женщину за плечи, бросив на Скифа странный взгляд, не то виноватый, не то вызывающий. «Думает, что я ревную?» — промелькнула у Скифа в голове. «Эх, парень! Взял бы ты ее на две недели со всеми потрохами!» Он принялся соображать, насколько реальными были его надежды, но тут по галерее раскатился звучный глаз. «Регистрация, Дионы, регистрация! Просим подтвердить участие в игре!» Пальцы прелестных Ксарин впились в скифу предплечье. «Мне! Дайте мне! Я! Сама!» Он передал ей свой сират -у. Конечно, стража не полагалось выпускать из рук, но тут случай был особый. Все, когда-либо игравшие в девять сфер, регистрировались в памятных машинах с определенным первоначальным взносом, и немалым. Скиф не знал, каким образом Сингапуру, первопроходцу Фрир Шардиса, Удалось влезть в общепланетный Сират, но так или иначе он справился с этой проблемой. И теперь любой инструктор мог воспользоваться счетом Сингара Таба Ука Илы, весьма солидным накоплением, позволявшим участвовать в большой игре. Большей частью им пользовались, конечно, не инструкторы, а клиенты, как обязательной фирменной услугой, предоставляемой им в Шардисе. Выигрыш вверх первоначального взноса клиент мог потратить по своему усмотрению. Проигрыш списывался в убыток фирмы. Пластинка стража скользнула в приемную щель, и на экране вспыхнула надпись «Сингар Нинтап Ука Илла. Взнос в 100 тысяч зафиксирован. Да будет милости тебе, Твала, почтенный Дион». Затем цифры взноса всплыли к самому верху экранчика и застыли там. окруженные алым ореолом. «Все в порядке», — произнес Сиради, скользнув по экранчику любопытным взором, словно хотел удостовериться, что Сингар и в самом деле Сингар с приполярного края. Потом, улыбнувшись к Сарин и отцепив с массивного браслета ул, он повернулся к своему терминалу. Над галереей зазвучал торжественный мерный грохот летавр. Локсини оросился испаренный, тонкие пальцы подрагивали, рыжая прядь выбилась из-под парика. Охваченная азартом, она уже не строила глазки чекари а на Скифа и вовсе не смотрела. Подметив, что Сирадди сосредоточенно возится у своей приемной щели, Скиф наклонился к розовому ушку клиентки и прошептал. «Парик!» «Что?» — Ксения раздраженно дернула причем. «Поправьте ваш парик. Лишнее внимание нам ни к чему». «К черту! Не мешайте мне, кретин!» Но парик она все же поправила. Конец регистрации раскатилась над галереей. Ваш выбор, Дионы. Теперь уже и Чикара не глядел на свою пассию, а словно завороженный уставился в экран. Там появились и замерли столбиком девять букв, девять изящных синих иероглифов. Алорта, Унузу, Уузу, Асара, Елегемен, Эсешет и Нил, Юнью, Яя. Потом медленно проплыло. «Сфера Шардиса, делайте ваш выбор!» Ксения коснулась дрожащим пальцем «Унузу», и знак полыхнул алым. Скосив глаза, Скип заметил, что Сиради выбрал ту же букву. Следующий, как и положено, объявили сферу Фрира, и Ксения поставила на Елегемен. Чакара Ука Экоп, посмотрев на ее экранчик, сделал то же самое. Сферы Первой и Второй Лун, Сфера Звезд, Сфера Небес, у Унузу и Елегемен. Сирадди повторил комбинацию очаровательных царин. Это становилось уже интересным. Последние три сферы Тверди, Вод и Воздуха. Осара, Эйсэшет, асара. То же самое отмечено и на соседнем экране. Благородство, что ли, в нем сыграло? Подумал ски поглядывая на непроницаемую физиономию Чакары. Выиграть так вместе, просадить так тоже вместе. Или он думает, что рыжая из особых счастливец? желает прицепиться к чужой удаче но чтобы там ни крутилось у всерадди в голове надежды его рухнули над галереей поплыл низкий рокочущий звук означавший что девять сфер в подземном хранилище ку каппы начали свой стремительный разбег на месте затем рокот оборвался и на экране рядом с комбинацией ксении вспыхнуло то что выбрали бог и случай. хоть рыжая была новичком давнее поверие не оправдалось Вала не явил ей свою милость, как, впрочем, и Чакаре Ука Экобу. Проигрыш означал потерю двадцатой части первоначального взноса, и число сто тысяч в верхней части экранчика тут же сменилось на девяносто пять тысяч. При одном угаданном символе взнос возрастал на тысячу, при двух – на три тысячи, а далее начиналась сложная система пересчета, где учитывалось не только количество угаданных знаков, но и их расположение на сферах. Вероятность же угадать все девять букв составляла одну 500 миллионную, и без помощи Твалы такой подвиг не сумел бы совершить никто. Лучший результат – пять символов – разнеслось над галереей. Сферы Фрира, Первой Луны, Небес, Вод и Воздуха. Взнос удесятерен. Наши поздравления, любимцу Твалы. Согласно традиции, имя этого любимца до поры до времени не оглашалось. — Оу! — воскликнул Чикара на морщих лоб. — Пять знаков, и один из них на сфере Фрира. Неплохой результат. — А нам, прекрасная Дионна? Он поглядел на свой экранчик. — Не повезло. Скиф просвистел знакомый с детства мотивчик. — Не везет мне в карты, повезет в любви. Не без удовольствия наблюдая, как рыжая прикусила губу. Литавры ударили вновь. Начался второй тур, и на экранчике поплыли название сфер. Твала! Божество сиятельной удачи предлагал еще раз испытать счастье. Теперь скип словно бы раздвоился: Одним глазом он следил за терминалом рыжий, другой не спускал со смуглого красавца Сирадди. Чакара коп вероятно, решил быть рыцарем до конца. Снова набрал ту же комбинацию, что и Ксении, и снова проиграл. В ближайшие три часа Стервоза спустила почти все. В двадцати попытках ей удалось трижды угадать одну букву, да и то на сферах твердей и вод. Таким образом, первоначальный счет уменьшился до восемнадцати тысяч. У рыцаря Чакары, который следовал за дамой, словно лисий хвост за лицой, дела обстояли точно так же. Грохнул удар гонга, сигнал получасового перерыва. Большинство играющих проводили антракт тут же, на галерее, обмениваясь впечатлениями, поглощая прохладительное... и сладкий крем двадцати сортов, напомнивший Скифу земное мороженое. Сладкого он не любил, а потому ограничился бокалом шипучки с едва заметным привкусом фруктов. Что касается Рыжей и ее кавалера, то они налегли на холодный крем и легкое вино. День был жаркий, яркие лучи солнца заливали открытую галерею, и Ксения то и дело стирала салба под тонким кружевным платочком. Из-под ее парика снова выбился рыжий локон, Но на это как будто не обращали внимания, даже Сирадди. Он меланхолично прихлебывал вино и, казалось, был совсем не огорчён проигрышем. Может быть, разочарован, но и только. «Сегодня Твала не склонен осчастливить нас», — сказал он, подливая зеленоватую, искрящуюся жидкость в бокал ксарин. «Возможно, потому, прекрасное Диона, что вы играете с чужим уулом, и Бог не знает, кому даровать удачу, вам или Диону Сингару». «Но правилами это не запрещается?» — спросила Ксения, нервно дернув уголком рта. «Не запрещается, да. Однако и не поощряется. Есть поверье, что играющий с чужим улом не угоден твале. Во всяком случае, не помню, чтобы кому-нибудь из них повезло. А ведь я, моя Диона, сиради кукапы я могу просмотреть все результаты в своих памятных машинах перед тем, как они будут отправлены в центральный Сирадди». Похоже, этот парень приставлен к местной компьютерной сети, — решил Скиф, с интересом прислушиваясь к беседе. Странно. Зачем такому информированному и опытному человеку дублировать комбинации рыжий? Или он надеялся, что счастье улыбается мальчикам? Чичака, как говорит Шеппин. — Сделайте попытку с собственным углом, — продолжал тем временем Чакара. Бог удачи благоволит красивым женщинам, и вы, возможно... счет моего ула почти пуст перебила его к сине. все мои средства у сингара он он женщина замялась потом глаза ее насмешливо блеснули он что то вроде моего денежного ящика ходячий сейф понимаете мешок с деньгами на двух ногах из бычьей шеи чтобы подвесить вот это она покосилась на приемную щель из которой свисала цепочка стража ну и гадюка в сотый раз подумал скип впрочем шпильки рыжие его не задевали Он больше опасался остаться с ней наедине. Она, конечно, замыслила новую атаку. Опять начнет расспрашивать про шефа, дотянуть в постель. Неприятный получается секс-кекс с тухлинкой. Скиф, однако, почти придумал, как заморочить рыжий голову и надеялся постельных игрищ избежать. «Коль ваши средства у Диона Сингара, то почему бы ему не попытать счастье?» – рассудительно заметил Сиради. Правда, если ему повезет, вы сможете воспользоваться лишь деньгами, но не даруемыми, выигрышем почестями. Счастье и слава, увы, будут принадлежать вашему ходячему сейфу. Он с тонкой улыбкой покосился на скифа. Прелестная Ксарин передернула плечами. К черту почести! И деньги тоже! Я хочу выиграть! Сама! Сферы будут вращаться еще двенадцать дней, моя Дионна. Вы сможете сделать сотни попыток, возобновляя свой начальный взнос. В том-то и дело, возобновляя. Не каждый может позволить себе проиграть за раз 100 или 200 тысяч, а у нас с вами осталось по 18. Чакара, словно желая убедиться в этом, посмотрел на свой экран. Быть может, Дион Сингар увеличит этот счет. Скиф кивнул. Я готов попытаться. Как ни крути. Фирма несла убытки, что вряд ли понравилось бы шефу. «Не дострань жир, накопленный Сингапуром», предупреждал он, и Скиф собирался выполнить хотя бы это распоряжение. Конечно, если режиссер Воза подпустит его к экрану. Ксения, презрительно пыркнув, ткнула пальцем в круглый розовый глазок. «Ну, готов так готов. Пусть попробует. Случается, и сейфом везет». «Будет поминать этот сейф до второго пришествия», — подумала Скифу. слуг же он произнес, «Случается. В конце концов, женщины опустошают сейфы. Наполнять их — дело мужчин". Чакара искренне восхитился. «Какая мудрая мысль! И столь изящно выраженная! Скажите, Дион Сингар, так говорят у вас, в приполярном крае?» Скиф молча кивнул. «На самом деле, мудрая мысль принадлежала его бывшему комбату, и речь мне шла не о сейфах и женщинах, а о кошельках и проклятых бабах». Впрочем, суть от этого не менялась. Раскатился удар гонга, торжественно прозвучали литавры, и он шагнул к экранчику. Чикар, оказалось, не горел желанием повторить эксперимент. Теперь он пристроился у Скифа за спиной, рядом с прелестницей Ксарин, явно собираясь понаблюдать за его поединком с девятью сферами. Либо он не верил в удачу денежного мешка своей пассии, либо желал убедиться в том собственными глазами. «Ваш выбор, Дионы!» Вновь раскатилась по галерее, и на экранчике справа от столбика иероглифов возникла надпись «Сфера Шардиса. Делайте ваш выбор». Скиф протянул руку. Палец его скользил в сантиметры над синить башенкой причудливых буквиц, сердце билось ровно, и никаких позывов к волнительной дрожи он не чувствовал. Азартные игры не интересовали его в принципе, и хотя в подольской казарме он не отказывался составить партию в домино, но играл без охоты. просто стучал костяшками по столу. Быть может, подобное равнодушие объяснялось тем, что в спецназовском батальоне сама жизнь была игрой, смертельной и уж во всяком случае небезопасной. Но тут выручал Харана. Палец скользил все ниже. Алурта, Унузу, Уузу, Асара, Элегемен, Эсешет». «Эсешет», — подсказала прелестная Ксарин. Голос ее дрожал от волнения. «Шайкал с ним, пусть будет Эсешет». Решил Скиф и потянулся к синему иероглифу, но тут же отвел палец. В виске чуть заметно стрельнуло, совсем не так, как в те таинственные мгновения, когда Харана, бог с жалом змеи, предупреждал его о предстоящих бедах. Но сигнал был послан и воспринят. Несомненный признак того, что Эсишет выбирать не стоило. Теперь Скиф ощутил, как на лбу выступает испарина. «Это было что-то новенькое». Ему никогда не приходило в голову использовать свой талант в бескровной игре со случаем и удачей. С другой стороны, если предвидение Дайнджера защищало от пули ножа, то разве не могло оно спасти и от иных неприятностей, например, от проигрыша? Для пробы Скиф потянулся к иероглифу Иниил и в виске опять кольнуло. Теперь он медленно повел пальцем над столбиком букв, прислушиваясь к своим ощущениям. Неалорта. Не унузу, не узу. Виски будто подрагивала невесомая микронной толщины игла. Не асара, не елегемен и, разумеется, не уже испробованный эсишет и юнью. Не сомненно, юнью. Он коснулся символа и тот вспыхнул алым светом. Сиф, он сиф и есть. Прорычала Ксения за его спиной. Надо было выбрать эсишет, дубина. «Что было бы ваше решение, Диона, а не его?» — мягко возразил Чакара. «Согласитесь, что попытка оседлать удачу — процедура весьма интимная и тонкая, где чужое вмешательство неуместно. Это как сайте двух влюбленных. Экстаз, полет, восторг, слияние с божеством. Тайна, покров с которой дозволено приподнять лишь двоим, самой судьбе и ее избраннику». «Красиво излагает». подумал Скиф, выбирая на сфере Фрира символ Унузу. Для обеих лун он пометил Алворта, затем, желая проверить новую свою способность, нарочно сделал две ошибки. Ничего ужасного не случилось. Тонкая игла по-прежнему колола песок, но особых неудобств или страданий он не испытывал. Если Хорана и руководил им в этот миг, то лишь мягко подсказывая и направляя, но никак не разражаясь громом божественных повелений. Последние три символа, для сфер, Тверди, вод и воздуха, вспыхнули под его пальцами алым огнем. Зарокотало. Низкий мирный гул подчеркивал торжественность момента. Мужчины и женщины в воздушных ярких одеяниях застыли у своих терминалов, точно паломники, приникшие к святым алтарям, в ожидании чуда. Каждый рассчитывал узреть светлый лик божества удачи. Каждый надеялся, что рука отвалы коснется его благословляющим прикосновением. каждому казалось, что именно он, единственный и неповторимый Божий Агнец, достоин высшей милости. Но агнцев имелось великое множество, отвала, распределявший свои дары в полном соответствии с вероятностными законами, был весьма скуп. Рокот смолк и редкие ликующие крики растворились в океане разочарованных вздохов. Лучший результат – семь символов, объявил раскатистый глаз. Сферы Шардиса, Фрира, Первой и Второй Лун, Тверди, Вод и Воздуха. Взнос увеличивается стократно. Великолепный результат. Наилучший за сегодняшний день. Наши поздравления, любимцы Твалы. Да будет он столь же удачлив в делах правления, и пусть отблеск милости, явленный ему, ляжет на всех нас. Чакара у кайкоп подтолкнул скифа к экранчику на котором стремительно росли цифры выигрыша поздравляю дион поздравляю и признаюсь что вы поразили меня я уже думал тут он смолк еще плотнее притиснул скифа к розовому победному глазку и прошептал не надо чтобы видели остальные люди завистливы, мой дион а вы теперь можете править архипелагом любым на выбор скиф слегка потрясенный Раскрыл рот и вымолвил, — Сомневаюсь, любезный Чекара. Правление — дело мудрых, а не удачливых. — Скифа! — всеради небрежно повел рукой. — Кому нужен мудрец, которому не сопутствует удача? Такой человек скорее опасен, чем полезен. Он пристально взглянул на Скифа и, поколебавшись, произнес. — Кстати, вы можете звать меня Чаком. Слишком короткое имя и небрежное. Походит на кличку посыльной птицы. Но так называл меня один из прежних друзей. Тоже очень удачливый человек, которого я буду помнить, пока Фрир сияет над мировым океаном. Большим доверием, Скиф пожал руку новообретенному приятелю и тут же почувствовал, как под ребра врезался небольшой, но крепкий кулачок. Прелестная гадюка Сарин не любила, чтобы о ней надолго забывали. Он повернулся к ней, оглядел покрасневшее лицо женщины. Небрежно скользнул взглядом по алмазной подвеске и обнаженной груди, по рыжему локону, свисавшему на лоб и с неприкрытой иронией протянул. «Сейф к вашим услугам, Гионно! И пусть твало оплюет меня, если вы ухитритесь пустить на ветер все его милости!» Он постучал согнутым пальцем по экрану, по окруженным алым ореолам цифры выигрыша и усмехнулся. «Играйте! Случается, и рыжим везет!» Против ожидания она не обиделась и не ответила колкостью. Совсем наоборот, ее зеленые глаза вдруг сделались искусительно тонными, маленькие ровные зубки ослепительно блеснули, багровый румянец раздражения сполз со щек, кулачки разжались, и теплая ладошка легла на локоть Скифа. — Вот я уже не сейф и не кретин, — подумалось ему. Женщины любят победителей, а стервы в особенности. — Так что же, продолжим игру? Освободившись от цепкой ручки, он легонько подтолкнул Ксению к терминалу. «Нет-нет! Чикара, приятель Чак, выдернул из щели пластинку Улла, и экран погас. Сегодня ни в коем случае. Нельзя дважды испытывать божественное терпение. Особенно вам, Дион Сингар. Не растратьте сейчас свою удачу в попытках достигнуть большего, и завтра Твала, быть может, пошлет вам восемь знаков своего благоволения, или даже девять, кто знает». Скиф покосился в сторону клиентки, и когда она кивнула, с видом рабовладелицы, дозволяющей невольнику слегка перевести дух, повесил страж на шею. Ксения, еще раз окинув его хозяйским взором, взяла обоих мужчин под руки и поинтересовалась. «Ну, так чем же мы займемся теперь?» Чак, потер чуженки в ноздре, бросил взгляд на солнце. «Вскоре сферы остановят. Затем программа такова». дневная трапеза развлечение вечерняя трапеза ну и ночь он весьма откровенно усмехнулся прелестный ксарин, но она будто бы не поняла намека с трапезами все ясно меня интересуют развлечения что вы можете предложить бедной проигравшейся женщине текара отвесил шутливый поклон все что угодно моя диона все что угодно катание на яхтах осмотр подводных коралловых лесов Гонки посыльных птиц, ванну, полную шипучего вина, и массаж с целебными мазями. Карнавал масок, он состоится ближе к вечеру, в Канилле две луны, на шестидесятом ярусе. Еще мы можем пить вино, танцевать, купаться или выйти в море, на субмарине, поискать жемчужные раковины. К дьяволу яхты, леса и птичек. Ксения энергично повлекла мужчин лифтом. Ванна, массаж и карнавал, это уже интересней. Гораздо интереснее. Жемчуг тоже. Но к чему нам искать его под водой? Да еще на субмарине. Я видела такие ожерелья в лавочках сорок третьего уровня. Она восторженно закатила глаза. Вот где можно провести время с пользой и толком. Должна же я утешиться, в конце концов. Она утешалась около часа, перебирая груды великолепных шардистских жемчугов, разглядывая шкатулочки, инкрустированные перламутром, Веера, резные браслеты из драгоценной кости, перстни с камнями, похожими на птичий глаз, украшения для ноздрей, ушей, век, лба, губ, запястья, щиколоток. Словом, для любой части тела, к которой можно было прицепить что-то блестящее и дорогое. Скиф и дружище Чак провели это время у стойки кабачка напротив ювелирной лавки, заглядывая в нее, когда рыжий требовались их советы. В один из периодов отдохновения Чак сказал, «Этим вечером вам и мне надо бы ускользнуть от Дионы Ксарин. Ненадолго, вот настолько». Он отмерил ногтем миллиметр на краешке своего бокала. «Я думал, у вас и мысли нет ускользать от Дионы Ксарин, особенно ночью», — с надеждой вымолвил Скиф. «Боюсь, сегодня она предпочтет вас, победитель». Чак усмехнулся. «Но это, в конце концов, пустяки, ерунда. Я же хочу отвезти вас». В храм Твалы, Дион Сингар. Такова традиция, знаете ли. Мой друг, тот удачник, тоже побывал там со мной. В ответ на пристальный взгляд Сиради Скиф кивнул. Да, ваш друг, тот, которого вы будете помнить, пока апрель сияет над Мировым океаном. Он самый. Они помолчали, затем Скиф произнес. Дион Наксарин очень энергичная женщина и не любит спать одна. Просто не представляю. Он в раздумье потер висок. «Фа! Что за проблемы, Дион Сингар? Беготня по лавкам, много танцев, немного любви и капельку вина. Бьертери, с островов теплого течения. Не доводилось пробовать? Глотаешь, будто свежий ветер с гор, а потом...» Чак с улыбкой опрокинул свой пустой бокал. «А здесь оно есть, в этом заведении?» непременно, друг мой. На Ку Каппе есть все». Скип поднялся и, подзывая хозяина кабачка, грохнул по стойке кулаком. «Эй, почтенный Дион! Биартери! Десять! Нет, двадцать бутылок! По этому адресу!» Он протянул над стойкой пластинку стража. Когда поздним вечером Скип и прелестный Дион Максарин добрались до своего жилого пузыря, все двадцать бутылок Биартери уже сверкали полированными гранями на изящном обеденном столике рядом с вазами для фруктов и сладостей. Столик же, покойные кресла, шкафчик и еще один предмет обстановки, который Скиф считал диваном, находились на среднем ярусе их гостиничного номера, балконе четырехметровой ширины, обегавшим внутренность пузыря по кругу. Тут были еще две такие же кольцеобразные антресоли, нижняя, занятая к Синей, и верхняя, где расположился Скиф. Если пользоваться земными аналогиями, они снимали номер с холлом и двумя спальнями. Но земные аналогии тут не слишком-то подходили. В отличие от землян, шардицы были народом более общительным, контактным и менее склонным к скрытности даже в самые интимные моменты. Скажем, никому не возбранялось позаниматься любовью на яхте или прямо в море метрах в пятидесяти от беззаботно плескавшихся купальщиков. Дом, в понимании шардицев, представляла из себя полупрозрачную и слегка вытянутую по вертикальной оси сферу пузырь, вдоль внутренней поверхности которой шли кольцевые балконы – один, два, три или целый десяток, в зависимости от благосостояния хозяев. Комнаты-балконы, огражденные перилами, соединялись между собой лесенками. Средняя же часть пузыря была свободной и напоминала колодец двух-трехметрового диаметра. Здесь висели матовые шары светильников, а на самом дне располагался бассейн, вместе с прочими удобствами. Туда-то и направилась, сбрасывая на ходу легкое платьице и все остальные предметы туалета, коих насчитывались еще два. Босоножки да невесомые кружевные трусики. Энергия так и распирала ее, несмотря на танцы, многочасовые блуждания по магазинам, плотный обед и не менее плотный ужин. Скиф свалил коробки с покупками на диван и, с сомнением причмокнув, уставился на батарею в бутылок. Хватит ли тут огненной влаги, чтобы вырубить рыжую? Он уже знал, что пьет его спутница крепко. Правда, все вина за обедом и ужином были безобидными, вроде шампанского или сухого мартини. А про это зелье с островов теплого течения дружище Чак выразился однозначно. Глотаешь, будто свежий ветер с гор, а потом... Скиф ухмыльнулся, достал из шкафчика бокалы, откупорил бутылку, сел и принялся ждать. Ксения явилась минут через пятнадцать, благоухающая и свежая, как майская роза. Парик был снят, рыжие локоны изящно распущены по плечам, легкое платьице сменил столь же легкий халатик, без застежек, на одном пояске. Он не столько прикрывал, сколько намекал. Искиф, глядя на стройные бедра под воздушным полупрозрачным шелком, призадумался с тоской, понимая, что его будут соблазнять. Но прелестница Ксарин не торопилась наброситься на добычу. Шагнув к дивану, она поворошила среди коробок и пакетов, вытянула футляр с жемчужным ожерельем, потом раскрыла его. Миг, и отливавшая лиловым змейка очутилась на шее Ксарин. Крупные с голубиное яйцо жемчужины сияли, как сорок ярких звездочек. на фоне розово-смуглой, холеной кожи. Рыжая кокетливо прищурилась. — Мне идет? — Идет, — со вздохом признал Скиф, думая, что к пепельным кудрям сии Абхинан редкостный лиловый жемчуг подошел бы еще лучше. — Ну, раз идет, праздным все разом. И ваш выигрыш, и мои обновки.